Глава 14. «Я повторяю свой вопрос. За что вы убили гражданина Акимова?» Вот так вот. И самое главное, ни у кого нет ни тени с о м н е н и я что преступление раскрыто, преступники изобличены, и теперь дело за малым — добиться чистосердечного признания. Сначала под дулами автоматов нас рассадили по машинам, потом привезли в отдел полиции и сразу же развели по разным комнатам. Причем, услышав суть претензий, я сначала даже не поверил в их серьезность. Нет, конечно, я, как и всякий приличный человек, попавший в полицию, начал судорожно вспоминать свои грехи с момента зачатия меня родителями. Затем, немного успокоившись, что срок исковой давности з а п о п ы т к у изнасилования соседской кошки уже, наверное, прошел, я немного расслабился. Потом я захотел пить, затем курить. После этого я захотел домой и спать, Но почему-то вместо этого пришел Старлей, представился дознавателем и начал задавать мне тупые вопросы. «За что вы убили гражданина Акимова?» «Интересно, а в отделах полиции все кабинеты такие? Или это д о п р о с н а я и здесь не должно быть и капельки уюта? Обшарпанные стены, выкрашенные в ужасный синий-коричневый цвет, старенький стол на железных ножках и две табуретки, привинченные к полу. Лампы дневного света под потолком своим гудением нервировали не меньше старлея, а полное отсутствие окон гнало прочь любые позитивные мысли. «За что вы убили гражданина Акимова?» какой-то момент происходящее уже начало меня откровенно забавлять. Если я правильно понял, то фамилия Акимов принадлежала бедному алкашу Иванычу, который сначала получил по морде от Костяна, а потом его еще кто-то и убил. Судя по всему, убили насмерть и заплатили кому следует за версию, что в убийстве виноваты именно мы. Ну или не заплатили, а просто убедительно объяснили. Так ведь тоже бывает. Короче, этот молодой твердолобый старший лейтенант уже второй или третий час монотонно трепал мне нервы, добиваясь от меня чистосердечного признания. Возможно, он даже хотел набить мне морду, но на столь радикальные действия его храбрости пока не хватало. Хотя надо отдать ему должное. Несмотря на субтильное телосложение и мешковатый сидящий китель, он оказался достаточно упрямым, чтобы попытаться взять меня измором. Другой вопрос, что лицо Старлея интеллектом обезображено не было, так что и придумать, как же заставить признаться меня в убийстве, у него не получалось. Поэтому, не придумав ничего лучшего, он просто, как заведенный болванчик, задавал мне один и тот же вопрос. «Зачем?» «Не знаю». Видимо, рассчитывал, что в конце концов я устану и подпишу необходимые документы. Интересно, что там происходит где-то в соседнем кабинете, куда отвели Мирона? в Он-то у нас парень совсем невыдержанный, может и по морде съездить. А это уже совсем другая статья, можно и не отмазаться. Тем более, что для моего напарника сломать кому-то челюсть случайно особой проблемы не представляет. Но будем надеяться, что Мирон с Костяном воспринимают ситуацию с таким же философским настроением, как и я. Конечно, сам факт, что Иваныча убили практически сразу после нашего с ним разговора, особой радости доставить не может. Более того, это обстоятельство приводит к достаточно неприятным выводам. Кому-то кровь из носа понадобился гараж, в котором обитает Костян. Понадобился настолько сильно, что этот кто-то готов пойти на убийство, причем не на одно. Сначала проклятая шпанга, способная вогнать в могилу не только моего приятеля, но и еще несколько человек. Теперь, Иваныч, к тому же, если я правильно понял, несчастному алкашу банально перерезали горло, сказав, что так и было. Почему-то стало обидно, когда я вспомнил слова Мирона о способности находить неприятности в любом месте, где бы я ни оказался. И самое обидное, что кто-то, устроивший нам эти самые неприятности, сейчас, возможно, копается во владениях Костяна, р а з ы с к и в а е т то, что ему так нужно. А мне сейчас ничего не оставалось, кроме как сидеть напротив твердолового старлея и искать ответ на вечный вопрос «что делать?». Время для чересчур решительных действий еще не пришло, но пока я откровенно не представлял, как выбираться из ситуации. Понятно, что можно обернуться медведем и выйти из полицейского участка, мордой подгоняя Мирона с Костей, но это уж в самом крайнем случае. Пока нашим жизням и здоровью ничего не угрожало, поэтому я не видел причин впадать в крайности. Гораздо более насущным вопросом оказалась связь с внешним миром, но пока все мои попытки добиться хотя бы одного телефонного звонка оказывались тщетны. Я требую адвоката. Адвокат будет предоставлен вам позже, пока я прошу вас ответить на вопрос, за что вы убили гражданина Акимова. У меня есть право на телефонный звонок. Это фраза из американских боевиков, поэтому не выдумывайте и ответьте, зачем вы убили гражданина Акимова. Я подданный г о с у д а р с т в а Бруней. Не надо обманывать, я видел ваш паспорт. Вы гражданин России, и судить за убийство гражданина Акимова вас будут по российским законам. Я не убивал никакого Акимова. То есть факт знакомства вы не отрицаете. Осталось определиться с мотивом вашего поведения, и все станет понятно. Я вздохнул. с т р е ч а с Леонидом накрылась медным тазом. Телефон отобрали. Впрочем, как и часы, рюкзак и ремень со шнурками. Интересно, почему никто до сих пор не задал глупых вопросов по поводу содержимого рюкзака? Бравые менты, которые привезли нас в участок, естественно, ничего нам не объяснили. А здесь, в участке, нашу троицу развели по разным кабинетам и теперь мурыжили, чего-то ожидая. В какой-то момент я даже поймал себя на мысли, что все происходящее похоже на глупый розыгрыш. Как раз в духе Эдика. Но время шло, а полковник никак не появлялся. «Я повторяю свой вопрос. За что вы убили гражданина Акимова?» «Старлей, вот честное слово, ты надоел!» Рявкнул я, понимая, что моему терпению приходит конец. «Сдался мне твой алкаш! Я в гости прилетел из Москвы, явно не для того, чтобы бомжей мочить! Хватит дурью маяться!» «Это кто здесь дурью м а я т с я От возмущения у Старлея даже кончики ушей покраснели. «Вы, гражданин в е а к у р о в так и не осознали всю тяжесть своего положения? Ну что ж, придется поговорить с вами по-другому». «О как! Это интересно, как?» Воображение рисовало виденные когда-то в кино картины камер с м а т е р а м и уголовниками и п ы т о ч н ы х подвалов Лубянки. Хотя нет, на Лубянке я был, причем неоднократно. Подвалов там нет, как бы этого кому-то не хотелось. «Старлей, может, перестанем пудрить друг другу мозги?» Доброжелательно предложил я полицейскому. «Но ты же сам прекрасно понимаешь, что ни я, ни мои друзья никого не убивали. Мы что, по-твоему, специально приехали из Москвы, чтобы мочить алкашей по гаражам? Ну, глупости же!» «Это как посмотреть?» Насупился Старлей. «По-моему, наоборот. Все выглядит достаточно логично. Гражданин Валин решил расширить границы своего бизнеса. тоже, кстати, едва о граничащего с законом. Самостоятельно у него это сделать не получилось, поэтому он обратился за помощью к своим друзьям, вам и гражданину к о н о н е н к о Я откинулся на спинку стула и расхохотался. «Дружище, ты фантастические романы писать не пробовал?» Вытирая выступившие на глазах слезы, спросил я у Старлея. «Больший бред даже придумать тяжело. Вот объясни мне, дураку, как бизнесу моего приятеля мог помешать конченый алкаш...» у которого денег даже на бутылку не хватает. «Хороший, кстати, вопрос!» Неожиданно раздалось у меня за спиной, и я с недоумением обернулся. Появившийся на пороге кабинета человек был мне незнаком, но почему-то внутри сразу же появилось стойкое убеждение, что он явился сюда по мою душу. Незнакомец был одет в гражданку, но держался уверенно и становилось понятно, что он далеко не в первый раз оказывается в подобной обстановке. Судя по всему, это и есть тот самый Леонид, которым я разговаривал по телефону. «Вы кто такой?» требовательно спросил мой дознаватель, но вошедший ничего ему не ответил, устаившись в на меня и рассматривая, как будто старался запомнить. «Мужчина, я к вам обращаюсь!» повысил голос старлей, все-таки заставив обратить на себя внимание. «Товарищ старший лейтенант, здравствуйте!» Вошедший замолчал, дернув краешком рта, и я понял, что не ошибся. Такую манеру общения перепутать трудно. Мужчина повел широкими плечами и тряхнул челкой густых черных волос. «Можно отвлечь вас на минутку?» «Нет, нельзя, я занят!» Старлей посмотрел на безопасника со смесью недоумения и раздражения. Видимо, он, в отличие от меня, считал, что стоявший на пороге просто ошибся дверью и воспринимал его сейчас как досадную помеху в своей работе. «Мужчина, закройте дверь, не мешайте работать!» «И все-таки я настаиваю!» В голосе вошедшего что-то лязгнуло, и мой дознаватель понял, что лучше ему сейчас будет подчиниться. Дверь закрылась, чтобы буквально через минуту открыться вновь. Безопасник прошел по кабинету упругим и быстрым шагом, а затем без малейших колебаний занял место Старлея. «Меня зовут Леонид Волченков», — сленцой в голосе подтвердил мужчина мои догадки, разглядывая меня с таким видом, как будто я был диковинной зверушкой в зоопарке. «Мы созванивались, но вы почему-то не пришли навстречу вовремя». «Да вот же!» — пожал я плечами. «Форс-мажор! Или, сказать иначе, обстоятельства непреодолимой силы!» «Убийство человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, на форс-мажор не тянет!» С легкой скукой в голосе ответил Леонид, продолжая буквально по сантиметру изучать мое тело. «Такое ощущение, что я сижу перед х о д я щ и м рентгеном, даже мурашки по спине побежали». А еще мне очень не понравилось, какой акцент Леонид сделал на слове «человека». Он демонстративно провел между нами какую-то границу, как будто бы сразу обозначив, что дружить со мной он не собирается. Я пожал плечами, решив ничего не отвечать. Если умный, то сам сделает правильные выводы. А дурака ко мне Эдик не послал бы. В кабинете повисла тишина, нарушаемая лишь гудением ламп дневного света. Волченков продолжал разглядывать меня, поэтому я решил не отставать и заняться тем же самым, тем более что внешность Леонида оказалась достаточно занятной. Если судить по фигуре, то при первом взгляде могло показаться, что ему около 30 лет, ну или максимум пару лет плюс-минус. Примерно с меня ростом под тонким свитером бугрились узлы мышц, а сам Леонид сидел передо мной с прямой спиной и расправленными плечами. Однако первый же пристальный взгляд на лицо поверг меня в сомнение. В густых черных волосах уже поблескивала седина, а кожу вокруг губ и век украшали узоры мелких морщинок. Легкая щетина придавала лицу солидности, но совсем не отвечала на вопрос о возрасте. А еще у Леонида оказался очень тяжелый взгляд. Если оставить за скобками его внешность, то с к л а д ы в а л о с ь впечатление, что на тебя смотрит глубокий старик, повидавший в этой жизни очень и очень многое. Даже дед Василий, приближающийся к сотне лет, И то всегда смотрел значительно мягче. «Так и будешь молчать?» Нарушил, наконец, тишину мой новый собеседник. «Так ты не спрашиваешь?» В тон ему отозвался я. Леонид хмыкнул и, улыбнувшись краешками рта, все-таки спросил. «И зачем ты меня искал? Боишься не пережить встречу вампиров с оборотнями?» «О как! Занятный товарищ. Вокруг да около ходить не любит». Сразу же показал и свою осведомленность, и свое отношение к завтрашнему, вернее, уже сегодняшнему мероприятию. «Я уже очень давно ничего не боюсь», — с вызовом ответил я. «Но в моем городе проблемы, которые я сам решить не могу. В этом случае не грех и за помощью обратиться. То, что ты здесь когда-то родился, уже ничего не значит». А вот теперь я отчетливо слышал злость в словах моего собеседника. «Чтобы называть город своим, здесь надо жить и работать, а не появляться раз в десятилетие. Может быть, если бы ты не появился, то и проблем бы не было. Ты как-то резко перекладываешь с больной головы на здоровую. Я немного обалдел от такой агрессии в свой адрес и абсолютно не понимал, чем она вызвана. Я ничего и сделать не успел». «Разве?» – притворно удивился Леонид. «А мне казалось, что ты прилетел в город специально, чтобы что-то сделать». Или ты уже не планируешь присутствовать на встрече оборотней с вампирами? «Ах, вот оно что!» — протянул я. Мои мозги вскипели от напряжения, но не успевшие выветриться до конца алкогольной поры изрядно тормозили мыслительный процесс. «А что не так с этой встречей? Мне казалось, что ты и твои коллеги, наоборот, рады. Мне Эдуард Алексеевич что-то про большую политику втирал, про важное значение для страны. Или ты не патриот?» «Я человек», — опять завел свою шарманку безопасник, «и поэтому мне не нравятся любые договоры между нечистью». «Ага, а слово «толерантность» тебе просто неведомо», — усмехнулся я. «Ладно, давай разговаривать серьезно. Я просил помощи в связи с ситуацией в Чкаловске. Кто-то умный из местных потревожил дух хозяев усадьбы, и теперь этот дедушка хочет вернуть былое величие своему Маарату». «Маарату!» Поместье, п е р е д а в а е м ы е по наследству. На автомате поправил меня Волченков и, видя, что я не собираюсь продолжать, спросил. «А как звали призрака, который к вам явился?» «Слушай», — возмутился т ы слишком многого от меня хочешь. Ладно бы там какое-то простое русское имя было, а то Тарабарщина т черт ногу сломит. Да и визитками привидения еще обзавестись не успела». «Понятно», — вздохнул безопасник. «Что понятно?» т о ч н и л я. «Что ничего непонятно». Снова огрызнулся Леонид. «Чей это призрак? Почему он вылез?» «У него еще и слуги были». Вспомнил я, и мой собеседник страдальчески закатил глаза. «Слушай, вот как ты так умудрился?» С усмешкой поинтересовался безопасник. «Хозяина моя рата из небытия вернули, бомжа прирезали, еще и в разборки между оборотнями и вампирами в лес. Ты уверен, что не от тебя лично все эти проблемы?» «Уверен. Я мысленно показал безопаснику неприличный жест, едва удержавшись, чтобы не сделать этого в реале. А что там, кстати, с Иванычем? Понятно же, что это не мы его убили. Горло ему перерезали». В голосе Леонида опять послышалась злость. «Чем-то очень острым, но характер рано необычный. Так что убили несчастного орудием не очень тривиальным. Ножом. Возможно, костяным. Или когтем». «Хорошо, хорошо», — замахал я руками. «Возможно, это сделала нечисть. Но почему взяли нас? И как-то чересчур быстро?» «Есть многое на свете, друг Горацио», — снова усмехнулся безопасник. «Вот сиди и думай, кому это было выгодно. А у меня еще дела есть». «Слушай, я тебе что-то сделал?» Устав играть в игру с непонятными правилами, спросил я в лоб у Леонида. «Или ты у нас из принципиальных? Из серии «Планета для людей»?» И всех остальных надо уничтожить? Мне не нравится, что ты оборотень, посмотрел мне прямо в глаза безопасник. И поэтому очень не хочется тебе помогать. А почему? Узнать можно? Теперь уже была моя очередь усмехаться. Потому что я ненавижу оборотней. Четко, практически по слогам, произнес Леонид и посмотрел мне прямо в глаза. И я мечтаю когда-нибудь уничтожить вас всех. По спине пробежал холодок. Такое признание производило впечатление, причем гораздо более внушительное, чем если бы, например, безопасник выкрикнул мне что-то подобное на эмоциях. Это была позиция. Я бы даже сказал, четкая жизненная установка человека, который прекрасно понимал, с кем он разговаривает и на какую реакцию может натолкнуться. Но Леонид ни капельки не стеснялся сказанного. Он продолжал сидеть напротив меня с прямой спиной и открытым взглядом. «Да уж...» Выдохнул я, п о н и м а ю что больше мне и добавить, собственно, нечего. Город, которым правят оборотни, сам я оборотень, и человек, на помощь которого я рассчитываю, ненавидит оборотней. Прекрасно. Просто прекрасно. Леонид продолжал внимательно рассматривать меня. Я почувствовал себя бабочкой в руках натуралиста, который примеривается как бы п о л о в ч е й н а садить насекомое на булавку, и от этого мне стало еще н е у ю т н е й Безопасник встал и, не прощаясь, вышел из кабинета, а я продолжал сидеть, устаившись в прямо перед собой. Мысли в голове роились шлестящим е клубком, но у меня никак не получалось зацепиться хотя бы за одну из них. «Винокуров!» — раздался у меня за спиной громкий голос. Повернувшись, я увидел твердолобого старлея, который, правда, сейчас уже не выглядел таким грозным, как буквально п о л у ч а с а м ранее. «А ты чего сидишь? Давай на выход! Ты твои друзья свободны!»